Роман Злотников, Василий Орехов Звездный десант Глава первая В здании Каперони Инкорпорейтед в самом разгаре был трудовой день. Огромный, сорокаэтажный цилиндр из стекла, бетона и металла располагался в элитном деловом районе Либервиль, в нескольких кварталах от небоскреба Calhein Industries после недавнего враждебного корпоративного поглощения отошедшего с Corporation вместе с прочими активами разорившейся компании. Работа кипела вовсю. Менеджеры висели на линиях связи, активно общаясь с клиентами. Секретарши непрерывно распечатывали отчеты и презентации с вертолетных площадок и из внутреннего двора здания то и дело стартовали курьерские глидеры одинаковой корпоративной расцветки желтые с красным. Кофеварки и портативные бойлеры на этажах трудились не переставая, оперативно снабжая сотрудников горячими бодрящими напитками. Руководство даже закрывало глаза на умеренное употребление сотрудниками запрещенных химических стимуляторов. Впрочем, хронических наркоманов выставляли за ворота безжалостно и без долгих разговоров. Если сотрудник не способен контролировать собственную пагубную страсть, компании он не нужен. Служба безопасности исправно контролировала территорию здания через множество миниатюрных камер наблюдения и замаскированных микрофонов. От крыши до подвала в модерновом цилиндре Коперони Инкорпорейтед не было такого помещения, где с раннего утра до глубокой ночи не бурлила бы энергичная производственная деятельность. Корпорация считалась одной из самых успешных, эффективных и богатых коммерческих организаций на Толголе. Поэтому работать здесь для представителя среднего класса считалось честью и невероятным везением. А поскольку вылететь отсюда тоже можно было в два счета, каждый ее сотрудник старался выкладываться по полной программе. И сам босс, мистер Гвидо Каперони, регулярно подавал сотрудникам личный пример трудовой дисциплины Появляясь в здании ни свет ни заря и задерживаясь в своем огромном кабинете под крышей здания, допоздна. В данный момент, впрочем, главы корпорации в кабинете не было. Но вовсе не потому, что он пренебрегал своими священными служебными обязанностями, которые сам же для себя и определил. Наоборот, непосредственно ими он сейчас и занимался. Только в подвале здания. В расположенном здесь огромном резервуаре мусоросжигателя постоянно поддерживалась температура воспламенения бумаги — 451 градус по Фаренгейту. Сюда по специальным трубам поступал бумажный и полимерный мусор из корзинок слушающих. Коперони еще на стадии проектирования здания настоял на том, чтобы в него была вписана внушительная печь мусоросжигателя, Поскольку многие из документов, черновиков и компьютерных распечаток организации не предназначались для чужих глаз, конкуренты и полиция дорого дали бы, чтобы покопаться на городской свалке в том углу, куда Каперони Инкропорейтед стала бы вывозить свой мусор. Поэтому все бумажные отходы подлежали немедленному уничтожению в гигантской огненной печи Молох-2М. Сюда запрещалось кидать только стеклянные бутылки и металлические предметы. Здесь же было очень удобно уничтожать прочие побочные отходы производства. Скажем, трупы. Молодой человек в деловом костюме, привязанный к стоявшим у разверстой огненной пасти пластиковым медицинским носилкам, был взъерошен и бледен. На лице у него застыл неописуемый ужас. Взгляд блуждал, по вискам стекал холодный пот. От свет багряного пламени, изнастишь распахнутой печи, плясал на лице пленника, превращая его в шаманскую маску дикого народа. «Итак, Родриго», — ровным голосом проговорил глава корпорации, тщательно полируя пилочкой ногти и без того идеальные. «Ты по-прежнему ничего не хочешь мне сказать». Привязанный мучительно замычал, задергался в своих путах. «Да чего же ты упрямый», — сокрушенно вздохнул мистер Каперони. Похвально, конечно, что ради коллеги и друга ты готов сгореть заживо. Это очень ценное корпоративное качество. Подобные отношения внутри коллектива следует, безусловно, поощрять и развивать путем специальных тренингов. Можешь считать, что ты заслужил лишнюю неделю оплачиваемого отпуска. Однако, честное слово, лучше бы ты высказал подобную лояльность в отношении меня, своего босса. «Поверь, в конце концов, это окупилось бы сторицей, и та сумма, которую вы растратили, показалась бы тебе мелочью. Но что сделано, то сделано». Он участливо наклонился над привязанным, заглянул ему в глаза. «Значит, так и не хочешь сказать мне, кто провел несанкционированный трансферт?» «Напрасно. По собственному опыту знаю, что правду говорить легко и приятно». «Но только ради всего святого, не заводи опять эту надоевшую песню, что ты все делал один. Иначе я дам тебе пощучину». «Это не очень больно по сравнению с тем, что тебе предстоит в дальнейшем, однако страшно обидно». «Ну?» Но... Привязанный угрюмо молчал, вращая выпученными глазами. «Жаль?» — искренне огорчился Каперони, и печальная улыбка тронула его узкие губы. «Почему-то мне казалось, что ты более благоразумен, вот в такие критические моменты и становятся видны вопиющие пробелы в работе с персоналом. Берите его, ребята!» Двое охранников в форме корпорации ухватили носилки с судорожно бьющимся и изгибающимся телом за рукояти, поставили на наклонный металлический помост перед распахнутой печью мусоросжигателя». Теперь адское пламя отражалось также в расширенных от непередаваемого ужаса зрачках привязанного. Достаточно было одного несильного толчка, чтобы носилки отправились прямо в пылающую бездну. «Босс», — деликатно проговорил один из охранников. «Это не мое дело, конечно, но если позволите, без пластыря на губах он смог бы говорить более внятно». «Ах да», — Капероне картинно ударил себя ладонью по лбу. «Действительно, мой мальчик, что ж ты сразу не сказал, что тебе не очень удобно разговаривать?» Он рывком сдернул пластырь с ортопленника, и тот зашипел от боли. «Ну, так лучше. Надеюсь, теперь тебе ничего не мешает?» «Босс!» — тут же захрипел привязанный. «Клянусь, босс! Умоляю, босс, поверьте!» «Я верил тебе достаточно долго, мягко, но непреклонно заметил Каперони. И видишь, как поплатился за свое доверие». Я стою возле раскрытого мусоросжигателя, и моя душа безутешно рыдает, потому что мне приходится запихивать туда живьем одного из своих помощников. Это очень некрасиво с твоей стороны, сынок, так со мной поступать. В общем, мое предложение остается в силе. Либо ты называешь того, кто тебе помогал, и мы оставляем тебя в живых, хотя и делаем определенные выводы «Либо ты продолжаешь геройствовать, и тогда добро пожаловать в печь. Ты знаешь основное правило корпорации. Нельзя, чтобы мусор покидал наши стены иначе, нежели через дымовую трубу». «Честное слово, босс, я вас уверяю, босс!» «Это ведь женщина, да?» Капиро непытливо посмотрел на привязанного. «Верно? Какая-то дрянь из бухгалтерии, которая нырнула к тебе в постель, использовала тебя по полной программе, а потом подставила». «Видишь ли, сынок, вся проблема в том, что ты ей не нужен. Ей со всей очевидностью нужны деньги. Теперь они у нее есть. А у тебя что осталось? Печь?» Глава корпорации покачал головой. «Давайте, ребята, только понемногу. Этот сын шлюхи прискорбно упорствует в своем стремлении предельно омрачить мне сегодня трудовые будни». Охранники подпихнули носилки ближе к жерлу мусоросжигателя. Тонкие языки пламени с аппетитом лизнули подошвы стильных ботинок привязанного. «Босс, нет! Не надо! Не надо!» Истошный визг Пытуемого вдруг оборвался, голова откинулась на бок, глаза закатились. «Что это с ним?» — поинтересовался Каперони. «Похоже, в обмороке, сэр». «Ну так достаньте его оттуда! Что за удовольствие, право? Сжигать бесчувственное тело!» Охранники сняли носилки с помоста и снова опустили их на пол застыли в растерянности, пытаясь сообразить, откуда именно босс велел достать клиента. Из печи или из обморока? «Что за запах?» — подозрительно осведомился тем временем Гвидо Каперони. «Горелая подошва», — почтительно уточнил один из охранников. «Нет, гораздо более мерзкий». «Это запах его страха, босс», — нашелся с ответом второй охранник. «Понятно», — печально констатировал Каперони. «Господи, да чего же я не люблю эти...» Физиологические подробности В ухе у него внезапно запульсировал сигнал вызова И он с неудовольствием отвернулся от пылающей преисподней Слушаю, Джан Франко Босс, вы просили напомнить без четверти 12, что у вас важная встреча Спасибо, мой мальчик Занимаясь любимым делом, я совершенно теряю счет времени Он снова повернулся к охранникам я вернусь вечером, и мы продолжим нашу увлекательную беседу. Позаботьтесь о нем. К тому времени, как я приеду, непременно обмойте его, смените ему подштанники и вопшикайте какой-нибудь померанцевой туалетной водой. Я брезглив до ужаса. Быстро поднявшись по железной лесенке к лифту, Каперони вошел в него, повернул извлеченный из кармана ключ в специальной скважине над двумя рядами кнопок, что позволяло добраться до верхнего этажа без промежуточных остановок, и поспешно взмыл в небеса. Оставшиеся возле распахнутой печи охранники задумчиво разглядывали тело на носилках, пытаясь рассчитать оптимальный алгоритм дальнейших действий. Он вроде приходит в себя, наконец заметил один из них. «Может, следует ему помешать?» «До вечера еще масса времени». «Бесчувственное тело мыть проще», — согласился второй. «Хотя жечь, да, не так интересно». И он от души двинул приходящего в себя человека на носилках штатной дубинкой по голове. «Утро глама» — нового босса гангстерского клана Сагетти — И по совместительству председателя Совета директоров Sagetti Corporation началось предельно паршиво. Оно началось с того, что глава мафиозного семейства, стоя перед зеркалом и мучительно вспоминая с трудом заученные приемы, повязывал себе галстук. Повязываться галстук отказывался на отрез: узел перекашивало то в бок, то вверх. С тихой ненавистью распустив очередной неудачный узел, юный глава клана снова вдумчиво попытался совладать с непокорной деталью делового костюма. И вновь безуспешно. У противоположной стены апартаментов работал огромный, почти во всю стену, головизор. Показывали банды Фронтира. В детстве Глам обожал это кино и мог пересматривать его целыми днями, снова и снова представляя себя на месте хладнокровного «Стального Джека» и мудрого «Дона Скальци». Однако сегодня любимый фильм вызывал только глухое раздражение. За последний месяц «Гламу» пришлось пережить столько, что придуманные киношные страсти стали казаться ему нелепыми и пустяковыми. Он спровоцировал кровопролитную клановую войну, собственноручно уничтожил одного из самых грозных боевиков противника, потерял отца, вероломно убитого колхейнами, Завоевал сердце самой прекрасной женщины на свете, провел несколько суток в пыточном подвале противника и в конце концов стал главой уважаемого столичного клана. Такая молниеносная и головокружительная, полная невероятных виражей карьера, не снилась ни Дону Скальце, ни Стальному Джеку, ни Малышу Агавру. Раздраженным щелчком пальцев глам вырубил головизор и в очередной раз, с бесконечным терпением присущим настоящему мафиозному боссу, распустил непокорный узел. Он с огромным удовольствием сорвал бы с шеи проклятую удавку и отправил ее в окно, но он больше не был взбалмошным мальчишкой, над которым втихомолку посмеивались даже шестерки отца, и которого покойный Джорджо Сагетти порой бил до крови под горячую руку. Нет, теперь он сам был главой влиятельной семьи, слово которого стоило дороже Брамикана и мнение которого имело серьезный вес в глазах других мафиозных семей Толгола. Впрочем, он отчетливо понимал также, что унаследовал лишь часть авторитета отца, что старые семьи считают его никчемным выскочкой, которому помогло неимоверное стечение обстоятельств, и значит, возникнет более чем достаточно желающих попробовать его на прочность. Сегодня как раз был один из таких дней, когда медленно и незримо кружащие вокруг него хищники глубин непременно попытаются определить, какой величины кусок собственного мяса он готов им отдать, чтобы они не бросились на него все разом и не принялись бешено терзать, растаскивая на кровавые ошметки. «Не получается, милый!» — на его плечи легли ласковые женские ладони. «Ну ничего страшного, давай-ка я тебе помогу». Двумя движениями Джулия завязала гламе галстук и осторожно потянула покрепче, затягивая узел, который вышел идеальным. «Вот и все». Сагити поймал ее левую кисть, приложил к губам. «Спасибо, дорогая», — сказал он, разглядывая себя в зеркале, — «но... я должен сделать это сам. Таким был мой отец, и если я не могу даже самостоятельно завязать галстук, на что я вообще гожусь?» Он рывком ослабил узел. «Таким ты нравишься мне еще больше», — с тихим восторгом проговорила Джулия. «Ты настоящий мафиоза. Как же я рада, что не ошиблась в тебе». Глам еще раз попытался повязать галстук и снова потерпел неудачу. Сердито засопел, опустив руки. «Может быть, ты все-таки разрешишь мне помочь тебе?» — мягко спросила Джулия. «Не думаю, что из-за пустяка стоит опаздывать навстречу подобного уровня». Глам развернулся... Обнял ее, прижал к себе. «Как бы поступили на моем месте великие мафиози древности», — задумчиво сказал он. «Знаешь, когда-то было предсказано, что тот, кто сумеет развязать знаменитый Гордиев узел, подомнет под себя весь наркотрафик одного из земных континентов. Вот только узел был невероятно сложным, и уважаемые доны, пытавшиеся его распутать, лишь запутывали его еще больше». А потом пришел Александр Македонский, ну тот самый, который изобрел стрельбу по-македонски с двух рук сразу. Сначала он тоже ковырялся с узлом, как и прочие смертные, а потом, поняв, что это занятие для дебилов, выхватил свою верную наваху и разрубил узел одним ударом, после чего действительно стал величайшим боссом эпохи. Джулия смотрела на него во все глаза. Глам распустил очередной неудавшийся узел, сорвал галстук с шеи, и швырнул его в угол. «Пусть привыкают», — негромко, но веско проговорил Сагетти. «Пришло новое время. Молодые и сильные выживут старых и больных. Если дело в галстуке, а не во мне. Пусть ведут переговоры с галстуком». Джулия застонала от вожделения. «О мой босс», — задыхаясь, проговорила она. «Как жаль, что тебе уже пора ехать». Глам поспешно бросил взгляд на часы. «Минут двадцать у нас еще есть». Он подхватил ее на руки и потащил довольную, раскрасневшуюся и болтающую ногами, в спальню.